Глава 15 Берингов пролив. Эсминец ПВО. ПРО. ХУК. ВМФ США. Сигнатура цели опознана. Три ударных вертолета К-52М. Аллигатор. Пара военно-транспортных К-60. Косатка. Дистанция 142 мили. Высота 200 футов. Азимут 60. Удаляются. Это русские, сэр. Они уходят. «Через 40 минут пересекут нашу воздушную границу, фиксируя активные помехи. Смена несущей частоты. Сопровождение целей затруднено». Радар дальнего обнаружения пискнул, обращая внимание на свежие засветки. Обнаружены новые цели. Цель номер 6, предположительно самолет РЭП-А-90. Дискомфорт. Дистанция 411 миль. Высота 35 тысяч футов. Азимут 81. Цель номер 7. Опознавание уверенное. «Стратегический бомбардировщик Ту-160Б, Серый Лебедь. Дистанция 509 миль, высота 45 тысяч футов, Азимут 77». «Они в нейтральном пространстве, сэр!» «Внимание! Полученное разрешение на открытие огня по целям с первой и по пятую. Сопроводительный код корректен. Системы вооружения сняты с предохранительных цепей. Активация РЛС наведения, передача данных в БИУС-ГСН». Вероятность поражения цели одной ракетой – 82%, двумя ракетами – 97%. Открытие ячеек ПВПУ с 12 по 22. Готовность! Пуск! ЗУР вышли штатно. Отстрел ускорителей. Включение маршевых двигателей. Ракеты легли на курс перехвата до точки рандеву 90 секунд. Внимание! Регистрируем активные помехи на всех каналах. Фиксируем импульсы жесткого излучения. Источник. Цель номер 6. Самолет РЭП. Отключение внешнего целеуказания. Стая идет по заранее проложенному маршруту. Втенец 9. Сход с курса. Отказ горизонтальных рулей. Втенец 17. Отказ головного и резервного контролера. Самоподрыв. Потеря телеметрии. От птенцов 3, 8 и 11. Перераспределение целей. Цели в пределах чувствительности ГСН. До перехвата 15 секунд. Есть захват ГСН. Втенец 4. Сход с курса. Перехват через 3, 2. «Один. Множественные подрывы. Фиксирую устойчивые облака поражающих элементов. Цели.. Цели не поражены. Повторяю. Цели не поражены. Сэр, получим приказ на повторную атаку полными пакетами с обоих бортов. Внимание! Нас облучают радаром. Источник. Цель 7. Серый лебедь. Сэр, мы ведь в своем праве. В своих водах. Неужели они решатся? Засветка. Еще одна. Лебедь выпустил две цели, ориентировочно ПКР воздух-поверхность. Господи! Спаси наши души! 120 секунд подлетного времени, сэр, прикажете покинуть судно. Сэр, что будем делать? Исполнять свой долг. Приготовиться к полному залпу. Открыть ячейки ПВПУ с первой по тридцать вторую. Сэр, мы не успеем. Предстартовая подготовка зур дальнего действия занимает более трех минут. Одна раскрутка гироскопов берет минуту. Подать в половину кластеров кассеты зур корабельного ПВО. Попробуем для начала сбить русские ракеты, и да поможет нам Бог. Восемь часов спустя. Тяжелый мифриловый ствол калибром 120 миллиметров описал длинную дугу и смачно впечатался в череп монстра. Хресь! Ноги у босса одноразового донжона подломились, и огромная туша осела на камень. Трехцветные искры божественной магии брызнули во все стороны, смешиваясь с черной кровью и серыми мозгами поверженного существа. Пятизначная багровая цифра Крита медленно всплыла к потолку и также величественно растворилась. Надо было сделать скриншот. Такой удар достоин персональной картины в галерее славы. Суперновы. Внимание! Вы получили опыт. Поздравляем! Групповое задание «Зачистка древнего логова» выполнено. Награда. Опыт. Личные. Плюс 710к. Золото на отряд. Плюс 500. Рейтинг. Буст бонус к сложности следующего персонального донжиона. Время легких прогулок в прошлом. Отношения с фракцией Инферно улучшены. Спасибо за очистку земель. Текущий уровень. Ненависть. Дипломатический статус. Война. Я мысленно показал демонам кукиш. Болт вам, а не мир и дружбу. «В этой войне не будет полутонов. Есть мы, и есть абсолютное зло. Миллионы жертв в одной только России зиккураты из детских черепов». Скрипнув зубами, с натугой выдохнул. Сопричастность к случившейся катастрофе давила на разум. Содеянного не исправить, дожить бы, разве что до открытия магии времени, и отправиться в прошлое убить себя в младенчестве. Терминатор. Блин. «Мечты это все, причем глупые». Но вот повлиять на ситуацию здесь и сейчас я мог. Главное — не совершить ошибку гуманного товарища Сталина, не додавившего зло в его логове, да еще и пощадившего его ростки на собственном огороде. Этими соображениями оправдывался мой приказ пленных не брать обнулять всех. Соклановцы бурчали. Убивать элитных крафтеров — это все равно, что резать куриц, несущих золотые яйца. Хомяки, жабы и прочие внутренние прапорщики моих бойцов противились нелогичному... Я агитировали воинов на бунт. Приходилось настаивать, никаких поблажек и исключений. Однажды я уже попытался договориться с демоном. Два мертвых континента тому свидетели. В Австралии теперь абсолютная тишина, даже в радиодиапазоне. Ну а в Африке загибаются в окружении остатки египетской армии, держащиеся исключительно за счет древних пирамид, подавляющих магию на десятки километров вокруг. Может, и трепыхаются еще где-то полудикие племена благодаря сильным шаманам и отсутствию к ним пристального интереса у демонов. Но это так. Агония. Устало рухнув на горячий пол пещеры, я похлопал ладонью рядом с собой, приглашая Зену присесть. Перезарядил и спрятал в набедренную кобуру горячий от частой стрельбы пистолет. Но не смог я отказать себе в таком простом мужском удовольствии, замаскированном под научный эксперимент. Ствол арендовал у Стаса. Патроны наменял у спецназеров. Урон у ГШ-18 оказался неплох, сродни удару кинжалом. Скорострельность гораздо выше, чем у стальных пырялок, но она компенсировалась перезарядками и частными осечками. Капсули отказывались воспламеняться, затворную раму клинила, патроны перекашивало. Скорее всего, виной тут низкий скилл в огнестреле. Наносимый дамаг оказался высок за счет моего уровня и запредельных характеристик. «Уж не знаю, что там является определяющим, ловкость или сила. В общем и целом, если сжечь на стрельбище сотню тысяч патронов, может, и будет толк. Сейчас же мне пришлось всадить в одного монстра пять обоим, при том, что я так и не смог перетянуть агроспета. Тот лупил явно сильнее». Припарковав своих помощников, тузики сидеть, повернул голову к верному троллю. Умка, пробегись по этажам, проверь стены на оклады и захоронки». «Заодно, может, наблюдательность на единичку качнешь». Альбинос виновато потупился. Как он зевнул сотаившегося в нише разрушителя, непонятно. Способностями к скрытой маскировке тварь не обладала, а вот в спину ведущей бой группе ударил очень больно. Я тогда чуть ласты не склеил. Бэкстап от монстра четырехсотого уровня — это на грани фола. Спасла ситуацию Зена, потратившая часть драгоценных обилок с длительным откатом, да семерка моих петов — На полноценный взвод у меня просто не хватило кристаллов. А ведь именно за камнями душ мы сунулись в одноразовую персоналку. Где еще найти подходящих для меня монстров в товарном количестве и без маркера вне категорийного статуса? Я слишком далеко оторвался в развитии от основного ядра игроков и попал в разряд статистической погрешности». При генерации новых локаций алгоритмы больше не учитывали мои интересы и продолжали плодить фарм-поля для групп 150+, и рейдовые зоны для них же. В целом, монстры, конечно же, материали, постепенно набирались силы опыта, но медленно, слишком медленно. Назначив командиром независимых отрядов следующие по списку цели, я взял с собой Умку, как лучшего дамагера-кластера, и Зену в качестве саппорт-хила. Сопровождаемые завистливыми взглядами — Мы нырнули в один из редких подарков неисследованных земель. Групповой денжон с грейдом сложности «Ночной кошмар». Древний, отстоявшийся не меньше года, наполненный сокровищами под самую входную пелену. Демоны вскрыть его не могли, а чужие здесь не ходят. Ориентируясь на Вики и среднюю силу твари в локации, я ожидал монстров своего уровня — Это само по себе до хрена, я имел неосторожность раскачаться выше Кавказских гор. Но учитывая Унку в божественной экипировке, да и сам я, не пальцем деланный, справились бы без напряга. Однако система посчитала по-другому. Найтмары есть найтмары, Только хардкор. Чудом работающие алгоритмы усилили монстров от души. Создание ниже 400-го нам не встретилось. Вместо одного расчетного пятом мне пришлось шиковать, поднимая зомби на всю наличность. Зена радовалась как ребенок. Каждые полчаса она звенела колокольчиками новых уровней. Я опнулся лишь однажды. Но на таких высотах это уже достижение. Серебро сыпалось килограммами. В инферно оно оценится на вес золота. Только вот разменять не у кого. Главбос Данжа порадовал артефактом. Ночным бриллиантом. Энчант камушек дает 200 единиц к выбранной характеристике, а при установке на оружие наделяет его эффектом лунный скульптор. При убийстве противника имеется мизерный шанс на окаменение тела. Причем материал получившейся статуи также случайен. От песчаника до мифрила. Умка молчал, но все время косился на меня и делал глазки умоляющего котика. Отказать верному телохранителю я не смог, и вскоре бриллиант... Засверкал на ствольном блоке древнего танка. Умка счастливо тискал дубинку в руках и клятвенно обещал, что первый же встречный дракон будет обращенным в золотую гору. По камням общая сальда вышла плюсовым. Тридцать восемь штук. Это как бы не больше, чем весь рейд снял с демонов. Кстати, как там у ребят дела? Срочных сообщений не было, интерфейс не вздрагивал паническими алертами высших приоритетов. Рей дисциплина в общем чате хромала, в мое отсутствие народ слегка расслабился. «Кот из дома, мыши в пляс», — поставил на вид старшим офицерам. Чат тут же наполнился красными росчерками модераторских предупреждений, злыми молниями краткосрочных молчанок для особо ретивых нарушителей. Я быстро пробежался глазами по штабным докладам и статусам целей. «Так и есть, все по плану». Отряды кружат, словно волчьи стаи, вокруг любимой цитадели Асмодея, сужая круги и понемногу отчипывая от владений Верховного. «Ну где же ты, тварь? Неужели не явишься на защиту своей святыни? Я ведь помню тот подвал. Хранилище столь ценного серебра, бестиарий с телами и толстенные жгуты магических потоков от чего-то очень мощного — алтаря, источника или артефакта. Ладно, будем ждать». Могу предположить, что путешествие из мира в мир, да еще в составе целой армии, задача нетривиальная даже для такой могучей твари, как Осмодей. По сдержанной и осторожной реакции павшего я понял, что глава Темного Пантеона не готов рисковать и ввязываться в прямую схватку с Верховным Демоном. Тем более на чужой территории, будь то Земля или Инферно. Переключился на вкладку рейд-лидера, оценил статистические диаграммы. Падение среднего уровня бойцов, как это обычно бывает при сверхсложных рейдах, не произошло. Штрафы за смерти компенсировались опытом за убитых демонов. Истинных жнецов душ, высших или бойцов именных легионов нам практически не встречалось. Видать, ушли все с экспедиционным корпусом на землю. Кривая добычи уверенно ползла вверх. По безбожно врущему каталогу Кравченко, оценивающему лут по досрывным таблицам, мы стали богаче на 3 миллиона золотых. Сумма вроде как внушительная — 300 тысяч долларов, но разбив ее на всех бойцов Альянса, получим по жалкой сотке на нас Вычесть стоимость расходников, амортизацию экипировки, услуги саппортеров, крафтеров, клановые налоги и многое другое, и получим лишь сущие крохи, сродни ставки грузчика. А если вспомнить о десятках тысяч часов, потраченных на раскачку этих самых персонажей, то остается лишь обнять и плакать. Личного счастья в рейде не найти. Здесь одевают топов клана и достигают целей стратегического доминирования. Основные деньги зарабатываются не рисковыми мероприятиями с казиношными шансами, а унылым фармом среднеуровневых локаций, где соотношение час-золота просчитано до третьего знака после запятой. Кто-то тронул меня за плечо, я не вздрогнул. Нервных клеток полно, а прочностью они превосходят стальные канаты. Убрал интерфейс, подслеповато прищурился. В пещере было темновато, и после ярких электронных шрифтов требовалось время на адаптацию. Умка демонстрирует находки, сваленные передо мной в кучу. Несколько разваливающихся от ветхости сундуков серебряными и золотыми монетами украшенными ликами никогда не существовавших императоров горсть крохотных кристаллов из деактивированных ловушек один факел истинного пламени и чуток местной флоры собирательство умка не прокачивал потому добыча ингредиентов для алхимии случайно и ничтожно молодец киваю довольному похвалу и троллю вновь переключаюсь на внутренние менюшки настырным комаром жужжит в ухе таймер Тяжело быть робокопом, не приласкаешь будильник об стену. Смотрю на всплывшую подсказку. Ага, прошло 12 часов. Если все в порядке, то мой визард и крышующий его Бадабум достигли Хабаровска. Пора прыгать на Аляску. Проверяю заклинание «Портал в зону Альфа». Тут тоже все ок. В списке доступных для прыжка координат появилась третья рэперная точка. Крохотный гоблин свою задачу выполнил. Коли выжил... «Дам ему персональное имя. Амунсен Или Папанин. Кто там у нас, Арктику?» «Исследовал. Он путешественник, а я тупица. Думал умнее всех. Игрокам камень душ, передать нельзя. Так выкрутился, вручил NPC, а послать его вместе с Визардом не додумался. М-да. Теперь вот буду рисковать, подтверждая правоту учебника в криминалистике. Преступник всегда возвращается на место преступления». «Умка Зена, на выход! Ребафимся, укутываемся в стелс и прыгаем на землю обетованную. Только разведку вначале зашлем. Кого не жалко». Идти решили старым составом. Коней на переправе не меняют. На всякий случай портал открывали прямиком из Инферно. Если с той стороны стоит под парами бронетанковая дивизия США, желающая ворваться на наших плечах в Друмир, то они сами себе злобные буратины». Перламутровая марево полога едва успела раскрыться между массивными колоннами арки, как из нее вывалился присыпанный снегом гоблин синюшного цвета. «Папанин, ты ли это?» — я улыбнулся, искренне радуясь, что мелкий шустрик жив. Тот, недоумевающе похлопал покрытыми инием ресницами, затем попытался вытянуться в струнку. «Господин, мураш выполнил задание!» На той стороне чист летали стальные птицы, смотрели теплым глазом, но мураш закопался в сугроб. Мураш умный. Папанин. Теперь тебя зовут Папанин. Быть тебе великим исследователем ледяных просторов. Ласковый солнечный луч рассыпался на десятки зайчиков, реальность рассмеялась и согласно кивнула. Стас ободряюще хлопнул гоблина по плечу, Активировал стелс и шагнул в портал. «Доверяй, но проверяй». Разведчик вернулся через минуту, вооруженный снежком, слепленными руками человека с параметром силы в 300 единиц. Контрразведчик резвится в преддверии телефонного разговора с семьей, и кому-то сейчас будет бобо. Весело гикнув, Стас запулил ледяной комок в бронированную голову любопытного коши. Призрачные драконы чувствительны к магии пространства и всегда приходят на эхо распахнувшегося портала. «Чавк!» Коша ловко поймал снежок пастью, задумчиво покатал его во рту, затем с видимым удовольствием проглотил и ожидающий уставился на Стаса. «Еще?» «Ну да, понимаю, в такую жару я и сам не против освежиться». Поворачиваясь к команде, тыкаю пальцем в земного штабиста, играющегося с подаренным клинком из морфита. Лезвие течет между пальцев, принимая различные формы. Кинжал, универсальная отмычка, кастет — Пилка по металлу, стальная перчатка, наручники, катушка прочного троса с карабином на конце, безобидного вида браслет на запястье. Мечта шпиона и диверсанта. «Переходим! Майор, идешь замыкающим! Твой новенький сороковой уровень — это, конечно, круто, как и пять сотен единиц жизни. Но не переоценивай их! Химери ты на один чих! А ведь есть у офицера слабое место!» Жить хочет, причем долго и качественно. Не зря он столь эгоистично обогнал все полученные характеристики в телосложении И ведь разглядел такие внутренние интерфейсы. Час сидел, тужился, потом исходил. Глаза кровью налились, но смог. Портал привычно качнул, сознание отвлекает неуместного. Огляделся, вокруг нетронутая снежная целина. Никто не наследил. Стас парил над сугробами, на крыльях левитации, а гоблин прятался рядом с камнем душ, Тот всегда теплый. Не согреет, так хоть порадует. Бодобум отозвался мгновенно. Мегадамагера пробило нетипичным для него фонтаном сбивчивой речи. Выслушав до конца, я понял причину. Сидеть в трясущейся жестянке грузового вертолета и наблюдать настигающий на гиперзвуке ракетный рой страшно до икоты. А уж момент подрыва и вовсе окрасил волосы сединами. Хвала нашим бафам техника выдержала, нагло пересекла облака поражающих элементов и, притворившись чугунными танками, ушла на свою территорию. Пилоты и спецназеры теперь сбрасываются на ящик элитного пойла для гнома-механикуса, изрисовавшего вертушки своими рунами. Приземлились они полтора часа назад, и все это время высокое начальство напрягает каналы спецсвязи, где, мол, Глеб Назаров... «Москва требует гостей к себе, маршруты полетов согласованы и всем причастным накручены хвосты. Тысячи людей ждут на низком старте, а глава делегации Друмира сгинул в иной реальности. Наш майор тыкал в кнопки коммуникатора, пытаясь достучаться до спутника, но я и без тестера мог поставить диагноз. Дорогущая железяка мертва. Прочность у нее в красно-черном секторе, жалких три поинта из двадцати, укатал Друмир хрупкую электронику». Даю добро на перемещение визы и бадабума. Пусть прыгают сюда и выдвигаются по заданному азимуту. Минут через 15 встретимся. Однако суровая действительность потопталась грязными ногами по нашим планам. Переход у ребят прошел штатно. Невидимость прикрыла от любопытных взглядов, а левитация позволила избавиться от демаскирующей цепочки следов. Но вот затем... Армейский псевдо-ИИ-51-224 чутко дремал в режиме энергосбережения. Он бы с удовольствием включил активные системы и понаблюдал бы за окружающим миром. Любопытство и тяга к саморазвитию заложено во все Иск-Ины, даже в такие кастрированные, как 51-я серия. Но это на порядок сократит время боевого дежурства и помешает выполнить приоритетную задачу. Мониторинг окружающего пространства и управление смешанным минным контуром. Минная постановка была совсем свежей. Ее засеяли с самолета буквально 6 часов назад в месте последнего контакта с противником. Спутник указал на подозрительную активность. Беспилотник засек взлет и посадку группы неопознанных вертушек. Штаб принял ряд мер по противодействию. Воздушную группу перехватит корабль ПВО, а предполагаемых диверсантов встретит в точке подбора он — Боевой ИИ 51 серии. Сигнал тревоги пришел сразу с нескольких датчиков. Громкий хлопок с акустика был отфильтрован аналитическими скриптами, как не представляющий интереса. Мало ли, где-то лед треснул или камень скатился с холма. Одиночное сотрясение сейсмика было отброшено по той же статье. Но дало Искину сомнительное оправдание для выхода в активный режим. Из-под снега беззвучно выдвинулись тоненькие щупы, чуткой электроники, система визуального контроля, радиосканеры, многочисленные детекторы, инфракрасные, ультразвуковые, радиационные, микроволновые. Результат не заставил себя ждать. Тепловые контуры невидимых объектов, звуки дыхания оглушительное биение сердец. Электромагнитные возмущения свеча волн, встретивших на своем пути плотные объекты. Если бы иск ин мог, то он бы злорадно улыбнулся. Хитрому врагу не удалось его обмануть. Вычислив вектор движения нарушителей периметра, он подождал долгие четыре секунды, позволяя невидимкам углубиться в минный карман. Затем короткий кодированный сигнал и стройное эхо подрывов «Ба-ба-бам!» Два крохотных противопехотных заряда должны были оторвать незнакомцам ступни — а выпрыгнувшая на полтора метра мина лягушка насытить пространство поражающими элементами и поставить красивую жирную точку в последующем лок -отчете. Пламя и шрапнель слезнули с гостей полок невидимости, однако особого урона не нанесли. Нарушители выглядели ошеломленными чуть помятыми, а вокруг их фигур таяла призрачная пелена. Бестолково крутя головами и даже не пытаясь залечь, они нервно переговаривались на агрессивно звучащем языке. Русский определил иск ин. Модуля синхронного перевода он не имел, но принадлежность объектов к той или иной стороне конфликта мог определить по сотне параметров, в том числе на слух. Пассивность русских позволила ему переориентировать несколько направленных зарядов. Бум! Бум! Пара клейморов выплюнула по семь сотен убойных элементов, выкашивая все живое на глубину 50 метров. На этот раз пришельцев проняла. Их тела испитнала аккуратными отверстиями диаметром в пять с половиной миллиметров. Кровь щедро плеснула на почерневший снег. Плетью повисла перебитая рука у тощего диверсанта, одетого в странный цветастый халат. иск -Ин однозначно определил повреждения как летальные с десятикратным перекрытием всех резервов живучести. Однако чертовы русские даже не думали умирать — Теперь они четко засекли источники взрывов и довольно резво мчались в противоположную от опасности сторону, прямиком к сердцу минного объема. Бум! Бам! Бум! Подрывы следовали один за другим, вспыхивали крохотные фонтанчики индивидуальных противопехотных монеток. Смертельными фейерверками взлетали и вспухали облаками дыма вышибные заряды лягушек. Жужжали стальные осколочные раи клейморов. Определенно выжить в этом аду абсолютно невозможно. Но укутавшиеся голубым сиянием русские раз за разом выходили невредимыми из зон гарантированного поражения. иск -Ин грелся от возмущения и непонимания. На ходу калибровал и сверял заводскими настройками многочисленные датчики. Все вроде бы было в норме, кроме самого факта физической неуязвимости хрупкой плоти. Дело пошло веселее, когда странный свет вокруг нарушителей угас. Теперь взрывы послушны кромсали их тела, кровь и багровые ошметки летели во все стороны, однако противник уже выходил из контролируемого иск ином объема. Раздосадованный и ошеломленный, 51-й атаковал последним резервом — «кумулятивным ядром противотанковой мины», Ударное ядро из расплавленной меди, способное пробить 100 миллиметров брони на дистанции в 50 метров, вонзилось в спины беглецов. Худой сразу сложился пополам и опал на снег могильным камнем. Коренастый крепыш, прикрытый странным позалученным бронежилетом, выжил и на этот раз. И это при том, что в его груди зияла сквозная дыра, в которую можно было просунуть кулак. Искин провел тестирование своих аналитических цепей, не нашел в них ошибки, На всякий случай отправил всю систему на холодную перезагрузку, предварительно оценив полученную информацию как очень важную и отослав доклад в вышестоящий штаб. Тем самым он окончательно демаскировал себя перед противником и на ребут уходил с фатальной уверенностью «Очнуться уже не успеет». 51 был прав. С бесконечно далекого серого лебедя к нему уже мчалась гиперзвуковая смерть.